С тех пор время шло для неё в тысячу раз быстрее, чем в реальности, но даже за счётом этого девушка не думала, что продолжает падать. Когда она произнесла команду, пол был уже настолько близко, что до удара оставалось около десятой доли секунды. Даже если растянуть это время в тысячу раз, получится всего около полутора минут, которые прошли уже когда она смотрела по сторонам после пробуждения в парке. Иначе говоря, в реальности Риса уже ударилась головой о пол, наверное, именно поэтому она так долго не могла ничего вспомнить. Поскольку она сохранила способность мыслить и управлять аватаром, по крайней мере, её мозг не получил непоправимых повреждений, но с учётом той скорости, которую набрало её тело, лёгкая травма, она точно не отделается, голова, может, и не пострадает, но шея, и позвоночник наверняка получит очень сильный урон. Не то чтобы ей оставалось только гадать, она могла выйти в реальный мир через портал сразу за северным входом в первый спортзал йоги. Тогда она очнулась бы либо в машине скорой помощи, либо рядом с гимнастическим конём, но главное, дождалась бы точной больничной диагностики и узнала, насколько всё серьёзно. Но что если она получила травму, несовместимую со спортивной карьерой? Что если и скажут, что с такими повреждениями позвоночника она больше никогда не сможет бегать или прыгать? Приближалась к концу первая половина 21 века, но медицина до сих пор не научилась полноценно оживлять погибшие клетки центральной нервной системы, Работая вместе, микромашины и нейролинкеры могли взять на себя роль передатчиков нервных сигналов и вернуть человеку, способность стоять и ходить, но речь шла только о подвижности в бытовых условиях. О более сложных вещах вроде спринта или акробатических трюков говорить не приходилось. Гимнастика же требует именно этого. Риса окончательно свернулась клубок, пытаясь занимать на снегу как можно меньше места. Гимнастика была для неё всем... С тех пор, как Риса маленькой девочке увидела по телевизору, как иностранка исполнила на Олимпийских играх тройное сальто вперёд с группировкой, вся её жизнь была посвящена только тому, чтобы тоже оказаться на её месте и исполнить тот же прыжок ещё лучше. Пускай Олимпийские игры пока оставались далёкой мечтой, если бы она взошла на пьедестал того турнира, то почти наверняка попала бы после него на чемпионат Японии. Ей казалось, что именно тот подход в финале и есть вершина последних семи лет жизни, проведённых в тренировках и соревнованиях, и разгон и прыжок получились идеально, Риси казалось, что она может исполнить двойное и тройное сальто с группировкой. А вместо этого такое несчастье, поломка трамплина, который должен был иметь более чем достаточный запас прочности. Или не несчастье, а неизбежность Её справедливая кара за бесконечные тренировки в ускоренном мире, о котором другие гимнастки даже не знали. «Уже неважно», — мысленно прошептала Риса, расслабляя руки и ноги. Мечта всё равно была несбыточной. Человек, которому не хватает даже смелости узнать тяжесть полученной травмы, недостоин выступать на священных Олимпийских играх. Хотелось только одного – замёрзнуть окончательно, превратиться в ледышку, неспособную думать, и навсегда быть погребённой под снегом и льдом. Но она бы не получила желаемого. Как только придёт переход, весь этот снег растает, рано или поздно на накнётся какой-нибудь или либо нападёт, либо пытается помочь. В общем, вряд ли пройдёт мимо. Девушка кое-как напрягла налитые свинцом конечности и спустя четверть минуты умудрилась подняться на ноги. Решив добраться туда, где её никто не потревожит, она сделала первый шаг и вдруг задумалась. Есть ли такие места на неограниченном нейтральном поле? В этом мире хватает берстлинкеров и энеми с способностями, облегчавшими поиски жертв, так что обычные прятки не помогут, физически отгородиться от остального мира очень трудно. Конечно, встречаются исключения вроде домов-игроков, в которые может попасть только хозяин, но для покупки заветного ключа в магазине не хватало пары-тройки ноликов в запасе берстпоинтов. И раз так, то остаётся лишь идти на край света. Неважно, на север или юг, Риса как-то слышала, что 9 из 10 берстлинкеров живут в Токио, так что чем дальше он от столицы, тем меньше риска на кого-то наткнуться. Чудовища, правда, встречаются одинаково часто по всей стране, Но Риса понимала, что если напорится на какого-нибудь энеми звериного класса и потеряет все очки в бесконечном истреблении, то просто смирится со своей судьбой. «Раз уж я снежный барс, то пойду на север». Решила она и повернулась влево. К востоку от парка Йо-Йоги как раз шла северная север юг железная дорога. В районе Экибукара она встречалась с путями Санкансена, на которые можно перейти и дальше отправиться в путешествие. Единственная развилка ждёт её в Омии, и после поворота направо она сможет дойти по путям прямо до Хоккайдо и до конечной станции в Саппоро. Она уже ездила на Синкансене до Хоккайдо, когда училась в первом классе начальной школы, её отец был родом Азатару, что всего в 20 километрах от Саппоро, и повёз дочь видеть бабушку и дедушку. Те баловали внучку как могли, но всё равно уже через год родители развелись, и больше Риса никогда их не видела. Скажет ли мама папе о том, что случилось с Рисой, или же это сделают люди из школы либо больницы. Девушка не знала, как отреагирует отец, но бабушка и дедушка наверняка будут сильно переживать, узнав о её коме. Рису тяготила мысль о том, что она своими действиями заставляет людей подозревать худшее. но страх всё равно не давал ей выйти в реальный мир. Она никак не могла что-либо сказать бабушке и дедушке, находясь внутри брейнбёрста, сама она тоже не могла увидеть или услышать их, но её всё равно тянуло аватару, Даже у незнающего устали дуэльного аватара путешествие может занять не один месяц, а в пути ожидает столько опасности, что она может лишиться всех очков, но лучше уж быть съеденной энами, чем неподвижно лежать на одном месте. Ириса сделала первый шаг вперёд навстречу смерти, и тут... «Эй!» — вдруг раздался тихий голос, и Риса оцепенела. Она торопливо осмотрелась, но вокруг по-прежнему никого не было, на бело-голубом поле виднелись лишь её собственные следы. Может, ей просто послышалось? Даже во время погружения звуки воспринимал её собственный мозг, который мог легко принять свист ветра за человеческий голос. Странно только, что Риса распознала ещё и тон, полный раздражения и нетерпения. «Ты же слышишь меня, не так ли? Почему молчишь?» На сей раз ей точно не показалось. К ней обращался женский голос, звучавший немного по-детски, но полный холода. Риса ахнула, ещё раз убедилась, что стоит совершенно одна, и робко спросила. «Кто ты? Разве это так важно? Иди уже хоть куда-нибудь!» «А?» Вспыхнувшее негодование заставило забыть о захватившем душу отчаянии. «Это моё дело, пойду я куда-нибудь или нет? Главное, прекращай вот это всё!» «Что именно? Это своё переступошение!» «Чего?» Лариса зависла на полторы секунды, пытаясь понять смысл сказанного. В итоге она решила, что неизвестная собеседница склеила слова «копошение» и «переступание». С легким запозданием девушка ощутила ещё более сильное желание грызнуться. «Я не поняла. Моё переступошение тебе как-то мешает?» Звонко бросила она невидимой жалобщице. «Я тебя вообще не вижу, так что и ты меня видеть не должна. Хоть и не вижу, но всё равно чувствую. Ты меня этим разбудила». Риса вновь притихла и закрыла рот. Незримые нотки и лёгкая шепелявость окончательно убедили её в том, что она разговаривает с ребёнком, На скидку девочке можно было дать 11 или 12 лет. Конечно, в Брейнбёрсте вроде как немало бёрст-ленкеров-младшеклассников, поэтому на неограничном нейтральном поле можно встретить и обладательницу такого голоса, однако чуть ли не каждое её слово вызывало новые вопросы. Собеседница утверждала, что спала на неограничном нейтральном поле, однако проснулась из-за переступа рисы. Арисы. Девушка никогда не слышала о таких случаях. «Ты что, что слышишь мои чувствую? чувства? И, и других, других людей тоже?» В полголоса спросила она. «Только твои». Раздалось в ответ после долгой паузы. «Всё из-за того, что ты установила со мной связь. Сразу скажу, я этого не хотела». «Какую, какую ещё связь?» Опять незнакомое слово, хотя нет ещё как знакомое, обыкновенное существительное, которое используется во множестве значений. Но в «Брейнбёрсте» нет функции связи двух бёрстлинкеров, которая позволяла бы им обмениваться мыслями и чувствами, Даже партнёры в поединке два на два не могли общаться телепатией, не говоря уже о трансляции чувств, как их вообще посылать и считывать. «Слушай, «Слушай мы не можем поговорить лицом, лицом к лицу, а не вот, вот так?» Спросила Риса почти машинально, сама не понимая, зачем это делает. Всего несколько минут назад она хотела никого больше не видеть и даже собиралась уйти ради этого на Хоккайдо, но сказанного назад не вернуть. Она ждала долгие секунды, предвкушая одновременные согласие и отказ. Наконец, в ответ раздался голос, в котором появился оттенок любопытства. «Ты это сейчас всерьёз предложила?» Когда задают такой вопрос, нельзя идти на попётную. Конечно, при встрече незнакомка могла вызвать Рису на дуэль, но та уже смирилась с мыслью, что потеряет здесь все хитпоинты. Если собеседница жаждет битвы, то получит её. «Да, всерьёз», — ответила Риса. На сей раз продолжение не заставило себя ждать. «Тогда спустись под Колизей, который сейчас перед тобой». колизей ты про первый спортзал вот как вы его называете неважно просто поспеши ответ в вновь сдачила рису но она решила проглотить сомнения и сделать что сказано но вновь посмотрев на первый спортзал сквозь ночной туман она вспомнила что сейчас не внутреннего ни под него никак не попасть слушай тут вход на мертво замерз тихо проговорила она лед можно просто разбить в голосе послышались усталые удивления «Или ты такая хилая, что тебе это не под силу?» «Под силу?» «Просто на громкий звук могут сбежаться энами. «Не сбегутся. Их возле тебя нет». Перебил голос. Риса озадаченно покрутила головой. Если обладательница голоса находилась под спортзалом, то не должна была знать о том, есть ли Эннами на поверхности, или она обладает сильной способностью обнаруживать игроков и монстров, которые действуют даже сквозь толстые стены и потолки? Риса постоянно находила странные нестыковки, но пока что ей оставалось лишь довериться собеседнице. «Ладно», — коротко ответила она и посмотрела на здание, находящееся метрах 30 перед ней. Лёд, который сковал вход, даже в самом тонком месте имел не меньше метра толщины. Если перекинуться в звериную форму, хорошенько разогнаться и раскрутиться в прыжке, то пробиться на такую глубину, скорее всего, выйдет, но для этого нужна энергия для спецприёмов. Если поблизости и правда нет энами, то лёд можно разбить и в обычной форме аватара, Но для этого понадобится время, Ариса Риса не хотела долго возиться. Она уже решила попробовать просто хорошо разбежаться и пнуть лет в прыжке, как вдруг... «О, да у тебя S-шкала совсем пустая!» «S?» yes. Риса растерялась, услышав незнакомый термин, но пораскинула мозгами и решила, что это S означает «спецприёмы». Конечно, S-шкала, и правда говорить быстрее, чем шкала энергии для спецприёмов, Поэтому не исключено, что некоторые бёрстлинкеры и правда пользуются таким сокращением. Вот только это уже третий, нет, четвёртый раз, когда собеседница выбирала необычные выражения. На задворках уже мелькнула мысль, что это может сказываться разница в возрасте. Ведь, судя по голосу, та могла быть младшеклассницей. «Я пришла сюда сразу как проснулась. У меня не было времени её заполнить. И вообще такому льду шкала не нужна. Хватит и хорошего пинка». «Не твоего. Ты ведь всего лишь воин». «Опять? Всего лишь воин. Откуда в маленькой девочке столько спеси?» Но Риса не успела даже додумать эту мысль. «Ладно уж так и быть. Поделюсь с тобой». Ещё до того, как голос затих, произошло нечто невероятное. Дуэльный аватар Риса вдруг вспыхнул фиолетовым, и пустая шкала энергии для спецприёмов начала заполняться прямо на глазах. Конечно, есть берстлинкеры, способные делиться энергией с другими, Но при мысли о том, что кто-то способен передавать её на десятки метров, становилось не по себе. Свет погас, когда шкала заполнилась примерно на три пятых. «Хватит?» — вновь послушался голос. «Хватит, но... это ты сейчас сделала? Лучше не трать время на вопросы с очевидными ответами, а скорее сбивай лёд». «Ладно». Пообещав себе больше не удивляться ничему, пока не встретятся с хозяйкой голоса, Риса набрала полную грудь холодного воздуха. «Шейп чейндж». Белый свет окутал аватара, и тот начал менять форму. Уника и без этого напоминала снежного барса, но теперь её конечности стали толще, а туловище изящней, изменилась подвижность суставов, и, наконец, тело само опустилось на четыре лапы. Как только Риса приняла звериный облик, она тут же разогналась в направлении западного входа в спортзал. Лапы не боксовали даже на снегу, поэтому девушка без боязни достигла максимальной скорости и прыгнула изо всех сил. В воздухе она поджала все конечности, опустила голову и неизвестно откуда взявшиеся силы раскрутила аватара до невероятной скорости. В гимнастике реального мира тройное сальто вперёд в вольных упражнениях считается приемом высшего уровня сложности и даже на Олимпийских играх его почти никто не пытается исполнить. Однако Риса заменяя чем восьмиметровый полёт прокрутилась в воздухе почти дюжину раз, прежде чем врезаться в ледяную стену. Энергия прыжка и вращения собрались в одной точке По льду пробежала волна, словно по жидкости, и через мгновение раздался громоподобный дребезг. Риса не стала бороться с отдачей. Отлетев назад, она разгруппировалась, дважды перевернулась в воздухе и грациозно приземлилась на четыре лапы. Аватар совершенно не получил урона. «О, довольно неплохо!» — раздался, возможно, не совсем искренний комментарий. «Спасибо!» — буркнула Риса и бросила взгляд за спину. Хозяйка голоса не соврала, и Не похоже, чтобы на грохот бежали какие-либо энами. Выдохнув, Риса вошла в спортзал через открывшуюся брешь. Она сама не заметила, как пульсирующая боль в голове перестала её беспокоить.